Глава седьмая. Один из кошмаров, которые мне снились про мою мать, такой. Я иду по мосту, а она стоит на другом конце, в круге солнечного света, и разговаривает с мужчиной, чьего лица я не вижу. Я дохожу до середины, и вдруг мост начинает проваливаться. Я всегда боялась, что это случится. Гнилые доски гнутся, ломаются, Мост кренится, начинает медленно падать в пропасть. Я бросаюсь бежать поздно, падаю на живот, хватаюсь за верхний край моста, но он встает вертикально, и я вот-вот соскользну вниз. Кричу, зову мать, она еще может меня спасти. Еще успеет подбежать, дотянуться, вытащить меня. Но она продолжает беседовать, решительно ничего не замечая, Она даже не слышит моих криков. В другом сне я сижу в уголке ее спальни и смотрю, как она красится. В раннем моем детстве так бывало нередко. И я и мать считали разрешение присутствовать наградой, привилегией, а запрет наказанием. Она знала, что меня чарует ее косметика. Губная помада, румяна, изящные флакончики, которые я мечтала заполучить, когда кончатся духи, ярко-красный лак, Иногда в виде исключительного подарка мне чуточку мазали ногти на ногах, но никогда на руках. Ты еще слишком мала. Маникюрные щипчики и пилочки. Трогать все это категорически запрещалось. И, разумеется, когда матери не было дома, я нарушала запрет. Но на туалетном столике и в ящиках комода царил настолько строгий порядок, что приходилось соблюдать величайшую осторожность и ставить вещи точно туда, откуда я их взяла то, что находится не на месте, мать видела зорко, будто сокол. Позднее любовь к косметике переродилась в привычку рыться во всех ее ящиках и шкафах. Я досконально изучила, где что лежит, и в конце концов делала это уже не из любопытства. Я давно все знала, но ради риска. Поймали меня только дважды, в самом начале. Первый раз я съела помаду — Даже тогда, в четыре года, мне хватило сообразительности закрыть тюбик, убрать его в ящик на место и тщательно вымыть рот, как только она догадалась, что это я. А во второй не удержалась и выкрасила лицо тенями для глаз. Очень хотелось посмотреть на себя синюю. В результате меня на много недель изгнали из рая. А однажды я чуть не выдала себя и свою игру когда нашла убранную подальше коробочку со странным предметом, похожим на резиновую раковину моллюска. Я умирала от любопытства и сгорала от желания спросить у матери, что это такое, но все-таки не осмелилась. «Сиди тихо, Жуан, смотри, как мама красится», — говорилось мне в хорошие дни. Мать закрывала шею и грудь полотенцем и начинала колдовать. Иногда я видела, что ей больно, например, когда она наносила на кожу между бровями что-то вроде коричневого клея, предварительно разогретого в маленьком горшочке, а спустя какое-то время резко срывало, и на переносице оставалось красное пятно. В другие дни на лицо наносилась розовая глина, которая постепенно застывала и растрескивалась. Часто глядя в зеркало, мать хмурилась, недовольно качала головой, а иной раз разговаривала сама с собой, словно забыв о моем присутствии. Видимо, эти занятия не приносили ей радости. А наоборот, огорчали, будто в зеркале или за ним таился неуловимый образ, который никак не удавалось воспроизвести. В конце концов, она неизменно бывала раздражена. Я же следила за ее действиями, не имея от восхищения. Мать казалась мне красавицей, в гриме, прямо-таки неземной. Так и было в моем сне. Я сидела и смотрела, как она красится. Постепенно, с ростом зарплаты отца, ее туалетные столики становились все грандиознее, но трюмо имелось изначально. Оно давало вид не только спереди, но и с боков. Во сне я глядела на мать и вдруг понимала, что над укутанными полотенцем плечами вижу не три отражения, а три настоящих головы на трех отдельных шеях. Меня это не пугало, а лишь подтверждало то, о чем я всегда знала. Но за дверью стоял мужчина, который вот-вот должен был войти. Если он все увидит, если раскроет секрет моей матери, случится что-то ужасное. Не с ней, со мной. Надо закричать, побежать к двери, помешать ему». Но я не в силах пошевелиться, дверь начинает медленно открываться внутрь. Я взрослела, и сон менялся. Я больше не стремилась остановить таинственного незнакомца. Наоборот, мне хотелось, чтобы он вошел. Пусть знает то, что пока было известно лишь мне одной. Моя мать — чудовище. Я всегда звала ее мамой, никак иначе. Никаких мамочек и мамуль. То есть, должно быть, я пыталась, но она это не приветствовала. Наши отношения очень рано стали напоминать производственное. Она менеджер, разработчик, рекламный агент, я продукт. Думаю, больше всего ей хотелось от меня признательности, чтобы я преуспевала и все знали, что это благодаря ей. Ее планы, на мой счет, были неопределенными, но великими, поэтому, чего бы я ни достигла, ей всегда было мало. Мать не давила на меня постоянно». Случались дни о той недели, когда она полностью обо мне забывала, увлекшись какой-то собственной затеей, вроде отделки спальни или устройства званого вечера. Она даже поступала на работу. Например, была агентом в бюро путешествий, а еще декоратором. Разыскивала лампы и ковры, вписывающиеся в цветовую гамму гостиных. Но это длилось недолго. Она теряла интерес, чувствовала, что ей этого мало и увольнялась. И дело не в избытке энергии или честолюбия, хотя, безусловно, и то, и другое в ней присутствовало. Не исключено, что ей, наоборот, не хватало обоих этих качеств. Если бы она сумела разобраться в себе, понять, что ей нужно, и добиться этого, то, возможно, не воспринимала бы меня как упрек свыше, живой укор, воплощение своих неудач, своей тоски, как гигантский сгусток первичной материи, упорно отказывающий формироваться в нечто достойное – за что, наконец, можно будет получить приз. Образ матери, который я долгие годы таскала с собой и который, подобно железному медальону, оттягивал мне шею, таков. Она сидит перед туалетным столиком, красит ногти кроваво-красным лаком и тяжело вздыхает. Губы у нее были тонкие, но она рисовала поверх них помадой, пухлый, как у Бет Дэвис, ротик. Получался странный двойной рот. Из-под нарисованного тенью проглядывал настоящий, Мать была привлекательной женщиной, даже в зрелые годы ей удалось сохранить фигуру, а в юности она пользовалась огромным успехом. Я видела фотографии у нее в альбоме. Она в вечерних платьях, купальниках, с разными молодыми людьми. Она смотрит в камеру, молодые люди на нее. Один юноша в белом фланелевом костюме и при большом автомобиле попадался чаще других. Мать говорила, что была с ним как бы помолвлена. При этом ни ее родителей, ни двух братьев и сестры, о которых я узнала только позднее, ни ее самой в детстве в альбоме не было. Она почти ничего не рассказывала о своей семье, о жизни дома. Но по обрывочным замечаниям, кое-что мне все-таки удалось сложить. Ее родители были очень строги, религиозны и небогаты. Отец работал начальником железнодорожной станции». Потом моя мать совершила нечто, с их точки зрения, ужасное. Что именно, я так и не узнала, и в 16 лет убежала из дома. Работала в разных местах, продавщицей в магазине, Крески, продавальщицей в кафе. В 18 лет нашла место официантки на курорте возле озера Мускока, где я позднее встретилась с моим отцом. Молодые люди на фотографиях, отдыхающие с того курорта одеваться в вечернее платье и купальники мать могла только по выходным. Отец на курорте не отдыхал, это было совершенно не в его духе. С матерью он познакомился случайно, когда зашел в гости к приятелю. На нескольких досвадебных снимках, где они вместе, отец выглядит смущенным. Мать держит его за руку так, словно это не рука, а поводок. Дальше свадебный портрет, Затем несколько фотографий, где моя мать одна, видимо, это снимал отец, а потом только я. Роняю слюни на ковер, жую плюшевые игрушки, кулачок. Отец ушел на войну, и мать, беременная, осталась одна, фотографировать ее было некому. Вернулся он, когда мне уже исполнилось пять, а до той поры был только именем, истории, которую рассказывала мать и которая постоянно менялась. Иногда отец был превосходным человеком, «Скоро он приедет, и в нашей жизни произойдет множество прекрасных и удивительных событий. Мы переселимся в дом побольше, станем путешествовать, одеваться, станем лучше есть, а хозяина квартиры раз и навсегда поставим на место. Временами, когда я совершенно отбивалась от рук, отец являл собой возмездие, судный день воздаяния за все грехи». А в некоторых случаях, причем, думаю, это лучше всего отражало истинное чувство матери, он был бессердечным мерзавцем, бросившим ее одну в трудную минуту. В день его возвращения я так и разрывалась между страхом и надеждой. Что он мне привезет, что со мной сделает, хороший он человек или плохой? Мать делила мужчин на две категории. Хорошие делают что-то для тебя, плохие с тобой. Наконец, час пробил, и в дверь Вошел незнакомец. Поцеловал мать, меня, сел за стол. Он выглядел крайне усталым и очень мало говорил. Он ничего не привез и ничего не сделал. И с тех пор так было всегда. Чаще всего отец представлял собой одно большое отсутствие. Однако периодически он возникал из своего таинственного небытия, а изредка даже становился причиной умеренно драматических потрясений. Например, мне тринадцать... Год, стало быть, 1955 воскресенье. Я сижу в маленькой кухоньке и быстро доедаю половину апельсинового слоеного пирога. Меня ждет неминуемая расплата, но часть уже съедена, а ругать, что за кусок, что за пол пирога, будут одинаково. Поэтому я интенсивно жую, стремясь поскорее заглотать все, пока не поймали». К тому времени я ела постоянно, жадно, упорно, непреклонно все, что попадалось под руку. Между мной и матерью шла война, не на жизнь, а на смерть. Необъявленная, открыто, но постоянно мною ощущавшаяся. Спорной территорией было мое тело. Мать оставляла у меня на подушке брошюры о различных диетах. Обещала купить, если я похудею, необыкновенные наряды. Парадное платье из многослойного тюля с лифом на косточках, задорное маленькое платьице, юбочки с зауженной талией и пышным кринолином. Язвила насчет моих размеров, умоляла подумать о здоровье. «Я умру от инфаркта, у меня будет повышенное давление». Водила к специалистам, которые прописывали всевозможные таблетки. Я на все отвечала одинаково, лишним батончиком Марс, добавкой картошки фри. Я раздувалась на глазах, поднималась как тесто. Мое тело неумолимо наползало на мать вдоль края обеденного стола. В этом, по крайней мере, я оказалась непобедима. Во мне было пять футов четыре дюйма. Я еще росла, но весила уже сто восемьдесят два фунта. Как бы там ни было, воскресенье, 1955 год. Я на кухне уминаю апельсиновый пирог. Отец в гостиной... В кресле читает детектив. Для него это лучший отдых. Мать сидит на Честерфилде и притворяется, будто изучает книгу по детской психологии. Она никогда не жалела времени на то, чтобы показать «я, бог-свидетель, желаю и делаю все, что в моих силах, но на самом деле читает в журнале «Фокс» исторический роман о семействе Борджа». «Я его уже проглотила тайком». По обеим сторонам Честерфилда лежат крохотные пурпурные атласные подушечки. Они и сакральны, неприкосновенны. Перекладывать их ни в коем случае нельзя. Сам диван обит тусклорозовой материей, бугристой серебряным люрексом и накрыт прозрачной пленкой, которая снимается только для приема гостей. Ковер, сочетающийся по цвету с подушечками, также защищен пленкой, только более плотной. Абажуры настольных ламп обернуты целлофаном. На ногах у отца бордовые кожаные шлепанцы. Мы с матерью тоже в тапочках. Она уже ввела запрет нахождения дома в любой другой обуви. Дом новый. Она совсем недавно закончила отделку. Теперь, когда все идеально, ей не хочется, чтобы что-то трогали». Она мечтает остановить безупречное мгновение навсегда, до того, как станут ясны ее просчеты, и вокруг опять появятся маляры и грузчики, и воцарится хаос. Мать не хотела, чтобы ее гостиные чем-то отличались от гостиных других людей и даже не стремилась сделать их лучше. Комнаты должны были только выглядеть прилично, как у всех. Правда, представление обо всех менялось с ростом зарплаты отца. Наверное, именно поэтому наши гостиные напоминали музейные экспозиции, а точнее витрины Иттона и Симпсона, этих волшебных дворцов в центре города, к которым мы с тетей Лу каждый декабрь подходили со стороны бесконечных, терявшихся в перспективе трамвайных путей. Правда, мы ходили смотреть не мебель, а другие витрины, где под звяканье колокольчиков механически вращались разные зверушки, феи и краснощеки гномы. Когда я доросла до того, чтобы делать рождественские покупки, именно тетя Лу стала водить меня по магазинам. Однажды я объявила, что матери ничего дарить не собираюсь. «Но, моя милая», — сказала тетя Лу, — «это будет удар по ее чувствам». Я не верила, что у матери есть чувства, однако сдалась и купила ей пену для ванны в прелестном розовом лебеде. Этой пеной она ни разу не пользовалась, но я заранее знала, что так будет. В конечном итоге... Пена досталась мне. Я доела пирог и встала, толкнув животом стол. Тапочки у меня были большие, мохнатые, ноги в них казались вдвое больше, чем на самом деле. Я хмуро потопала из столовой в гостиную мимо родителей с их книжками. У меня развелась привычка бесшумно, но чрезвычайно заметно проходить мимо матери. Нечто вроде модного дефиле наоборот — Я всячески стремилась показать, как мало проку от ее занудства. Я намеревалась пройти через прихожую, подняться наверх походкой снежного человека, сотрясая перила, закрыться у себя и включить Элвиса Пресли. Громко, но не настолько, чтобы мать могла с полным правом велеть мне сделать потише. Она уже начинала бояться, что теряет со мной контакт, а у меня не было никаких коварных планов. Я всего лишь повиновалась смутному вялому инстинкту. Я знала только одно, что хочу слушать отель разбитых сердец на той предельной громкости, которая еще не может вызвать нареканий. Я была на середине комнаты, когда в дверь вдруг забрабанили явно кулаками. Потом ударили всем телом, и сиплый мужской голос исступленно заорал – «Я убью тебя, скотина! Я убью тебя!» Я застыла. Отец вскочил с кресла и по-бойцовски пригнулся. Мать заложила книгу закладкой, сняла очки, которые носила на шее на серебряной цепочке, и с раздражением посмотрела на отца. В происходящем, естественно, был виноват он, ведь не она же скотина. Отец выпрямился и прошел к двери. «А, это вы, мистер Кари», — сказал он. «Рад видеть вас в добром здравии». «Я подам на вас в суд», — завопили в ответ. «Я вас засужу на всю жизнь. Почему вы не оставили меня в покое? Вы все испортили». Крик прервался судорожным, хриплым плачем. «Вы сейчас расстроены», — произнес голос отца. В ответ раздались рыдания. «Вы все испортили. На этот раз я все сделал правильно, а вы все испортили. Я не хочу жить». «Жизнь — это великий дар», — отозвался отец, — спокойно, достойно, но с легкой укоризной, как добрый дантист, что рассказывал о кариесе по телевизору, который мы купили два года назад. Его следует принимать с благодарностью и уважением. «Да что вы понимаете», — взревел собеседник, — «послышалось шарканье». Голос, оставляя за собой глухое бормотание, вроде струйки пузырьков под водой, замер в отдалении. Отец тихо закрыл дверь и вернулся в гостиную. «Не знаю, зачем ты это делаешь?» — произнесла мать. «Благодарности от них не дождешься». «Делаешь что?» — вытаращив глаза, спросила я. Любопытство победило, обед молчания был нарушен. Мне еще не доводилось слышать, чтобы мужчины плакали, и это неожиданное открытие очень меня взбудоражило. «Когда люди пытаются покончить с собой», — сказала мать, — «твой отец их оживляет». «Увы, далеко не всегда, Фрэнсис», — печально уточнил отец. «Но достаточно часто», — ответила мать, раскрывая книгу. «И я уже устала от того, что тебе звонят среди ночи с угрозами. Хорошо бы ты все это прекратил». Отец работал анестезиологом в городской клинической больнице Торонто. Эту профессию он освоил по настоянию матери». Она считала, что специализация – веяние времени. Все говорили, что такие врачи зарабатывают больше домашних. Пока он учился, мать с готовностью терпела финансовые лишения. Но я-то была уверена, что отец всего-навсего усыпляет людей перед операцией и ничего не знала о загадочной воскресительной стороне его деятельности. «А почему люди пытаются покончить с собой?» – спросила я. «И как ты их оживляешь?» Первую часть вопроса отец проигнорировал, для него это было слишком сложно. «Я применяю разные экспериментальные методы», — сказал он, — «но не всегда они срабатывают. Правда, мне достаются одни безнадежные случаи после того, как все остальное уже испробовано». Помолчав, он продолжил, обращаясь скорее к матери. «Ты удивишься, но большинство мне благодарны. Они рады, что им дали возможность вернуться. Еще один шанс». «Что ж», — сказала мать, — «Вот бы еще недовольные держали свои чувства при себе. Но все равно, по-моему, это пустая трата времени. Они обязательно повторяют попытку. Тот, кто настроен серьезно, сует в рот пистолет и спускает курок, без всяких там шансов». «Не каждый», — ответил отец, — «обладает такой решительностью, как ты». «Два года спустя я узнала об отце кое-что еще». Мы опять переехали в новый дом с еще более просторной, солидной столовой, обшитой деревянными панелями. Мать пригласила на обед две семейные пары. По ее словам, она их не любила, но не позвать не могла. Это коллеги отца, важные люди в клинике, а ему необходимо помочь продвинуться по службе. Отец говорил, что приглашение не имеет ни малейшего отношения к карьере, но мать не обратила на это внимания и все равно позвала их. Позже, осознав правоту отца, она перестала устраивать стулья и начала петь намного больше, чем прежде. Но и тогда она уже, кажется, пила. Меню того обеда я помню до сих пор. Куриные грудки в сливочном соусе с диким рисом и грибами, заливной салат в отдельных формочках с клюквой и сельдереем под майонезом, картофель дюшес и сложный десерт с мандаринами, имбирным соусом и каким-то щербетом. Я сидела на кухне, мне было 15, и я достигла своих максимальных размеров: 5 футов, 8 дюймов роста и 245 плюс-минус фунтов веса. К гостям меня больше не выпускали. Матери надоело, что ее дочь похожа на белуху, и открывает рот только за тем, чтобы положить туда что-то съедобное. Я мешала ей играть роль элегантной хозяйки дома. Меня, безусловно, радовала всякая возможность досадить матери, но с посторонними людьми дело обстояло иначе. Они воспринимали мою необъятность как физический недостаток, вроде горба или косолапости, не видели, что на самом деле это бунт, неспровержение, победа. Мое отражение в их глазах лишало меня уверенности. Извращенное удовольствие от своего немыслимого веса я извлекала, лишь общаясь с матерью. Со всеми прочими, в том числе с отцом, я ужасно страдала, но остановиться уже не могла. Вот и в тот раз я была на кухне, подслушивала, уплетала всякие запчасти и объедки. В столовой перешли к десерту, я увлеклась остатками куриного салата с клюквой и картофелем дюшес, и разговор слушала невнимательно, как велотекущий радиоспектакль. Как стало понятно, один из гостей воевал главным образом в Италии, Второй служил, но дальше Англии не попал. Разумеется, отец тоже участвовал в беседе. Он хоть и не отрицал, что был на войне, но высказывался крайне сдержанно. Я не в первый раз слышала такие разговоры и очень мало интересовалась ими, зная по фильмам, что на войне женщинам особо делать нечего, не считая того, что они и так делают» врач воевавший в италии закончил рассказ о каком-то своем приключении и после общего невнятного мычания спросил а вы где служили фил о М -м -м", ответил отец во франции сказала мать а, -а, а вы хотите сказать после вторжения сообразил другой доктор нет мать хихикнула это был опасный признак в последнее время она часто хихикала на своих званных ужинах это мутноватое бессмысленное хихиканье пришло на смену высокому веселому гостевому смеху которым раньше она орудовала умело и точно как бейсбольной битой о вежливо отреагировал врач служивший в италии что же вы там делали убивал людей тут же ответила мать с видимым удовольствием словно радуясь шутке которая понятна ей одной френ сказал отец Он предостерегал, но в то же время умолял. Это было новое и неожиданно. Я догрызла грудку, но остановилась и прислушалась. «На то и война, чтобы убивать», — сказал второй гость. Глядя человеку в глаза, возразила мать. «Вы, готовы поспорить, никого не убивали вот так, лицом к лицу?» Повисло молчание. «Так обычно бывает, когда вот-вот должно случиться нечто пикантное и, возможно, скандальное». Я представила, как мать обводит взглядом заинтересованные лица, стараясь не встречаться глазами с отцом. Фил служил в разведке», — внушительно произнесла она. «Глядя на него, не скажешь, правда?» Его забросили за линию фронта, и он работал в подполье с французами. Он никогда сам не скажет, но французский ему как родной. У него это из-за фамилии. «Неужели», — сказала одна из дам. «А мне всегда очень хотелось поехать в Париж». «Он и правда настолько красив, как говорят?» «Фил убивал тех, кто, по их мнению, был двойным агентом», — продолжала мать. «Он их выводил и расстреливал, хладнокровно. Причем иногда не знал, того человека убивает или нет. Потрясающе, правда?» В ее голосе звучали восторг, изумление. «Смешно. Ему не нравится, когда я об этом рассказываю. Но еще смешнее другое. Как он однажды сказал, самое ужасное, что ему это стало нравиться». Кто-то из мужчин нервно засмеялся. Я встала, прокралась в своих мохнатых тапочках к лестнице. При необходимости я умела двигаться очень тихо, поднялась до середины и опустилась на ступеньку. Естественно, через минуту распахнулись двери, и на кухню решительным шагом вышел отец, а следом за ним мать. Она, должно быть, понимала, что перегнула палку. «А что тут такого?» — говорила она. «Это же за правое дело. Ты совсем не умеешь себя подать». «Я же просил не говорить об этом», — ответил отец. Голос звучал сердито, даже зло. Я впервые поняла, что и его можно разозлить. Обычно он бывал на редкость невозмутим. «Ты не представляешь, что там было». «Думаю, было здорово», — серьезно сказала мать. «Для этого настоящая смелость нужна, и я не понимаю, что здесь плохого». Замолчи, — оборвал отец. Все это было потом, а сначала отца просто не существовало. Может, именно поэтому в моих воспоминаниях он лучше матери. Потом он все время учился, и ему нельзя было мешать. А после много времени проводил в больнице и никогда не понимал, кто я и что. Враждебности, правда, от него не чувствовалось, только недоумение. Мы очень редко что-то делали вместе, немного, и при этом всегда молчали. Например, отец полюбил комнатные растения, лианы, папоротники, бегонии. Ему нравилось возиться с ними, обрезать, сажать, пересаживать. Это происходило во второй половине дня, в субботу, когда у него было свободное время. Одновременно он слушал по радиотрансляции «Тексаква» из «Метрополита на пера». Мне разрешалось помогать ему с цветами. Отец был на редкость неразговорчив, поэтому я стала представлять, что доброжелательный, уверенный голос, звучащий в комнате, он рассказывал о костюмах певцов и о страстных, трагических, необыкновенных событиях, которые с ними произойдут, принадлежит не Милтону Кроссу, а моему отцу. Он попыхивал трубкой, с какого-то момента заменившей сигареты, тыкал совком в горшки и говорил о любовниках, брошенных, преданных, пронзенных кинжалами, о ревности и безумии, о вечной любви, побеждающей смерть. Потом, вызванные его речами, в комнату вплывали звенящие пронзительные голоса, от которых шевелились волосы на затылке. Отец был заклинателем духов, шаманом, с сухим, отстраненным голосом оперного комментатора, облаченного во фраг. Так, по крайней мере, звучал этот голос, когда я представляла себе разговоры, которые я хотела бы вести со своим отцом, но никогда не вела. Мне хотелось узнать о жизни то, о чем мать никогда не говорила, а он обязан был знать хоть немного, ведь он был врач. Он воевал, убивал людей и воскрешал мертвых. Я все ждала от него какого-то совета, предостережения, наставления, но так и не дождалась. Наверное, впервые увидев меня в пять лет, он не воспринимал меня как свою дочь и обращался со мной скорее как с коллегой, сообщницей. Но в чем заключалась наша общая тайна? Почему за все пять лет он ни разу не приезжал в отпуск? Мать тоже задавалась этим вопросом. Почему они оба вели себя так, будто он ей чем-то обязан? Позже я подслушивала и другие разговоры. Обычно уходила в ванную наверху, запиралась и включала воду, чтобы они думали, будто я чищу зубы. А сама, придвинув коврик, чтобы не замерзли коленки, опускала голову в унитаз и через трубы слышала, что говорят родители. Это была практически прямая линия на кухню, где они, как правило, скандалили, точнее, скандалила моя мать. Ее было слышно гораздо лучше. «Может, ты для разнообразия сам попытаешься на нее повлиять? Она ведь и твоя дочь. Я уже на пределе. Отец, молчание». «Ты не знаешь, каково мне было воспитывать ребенка одной, пока ты там прохлаждался». «Отец, я не прохлаждался». «Тут же, я ведь ее не так уж и хотела, и замуж за тебя не просилась, мне просто ничего не оставалось, только делать хорошую мину при плохой игре». «Отец, мне жаль, что ты недовольна тем, как все вышло». «В ответ очень злобно, ты же врач, не говори, что ты ничего не мог сделать». «Отец, тихо и неразборчиво, не говори чепухи». «Ты убил достаточно людей, святое, к чертовой матери!» Сначала я была просто шокирована, главным образом, потому что она употребила выражение «к чертовой матери». Она всегда старалась быть леди перед всеми, даже передо мной. Позднее я пыталась понять, что имелось в виду, и когда она сказала «если бы не я, тебя бы здесь не было», я попросту не поверила. Мое обжорство было не только вызовом, но и реакцией на страх, Иногда мне начинало казаться, что меня вообще нет, ведь я случайность. Я слышала, как мать назвала меня случайностью. Думаю, мне хотелось обрести твердую форму, твердую, как камень, чтобы от меня нельзя было избавиться. Что я им сделала? Стала ли я ловушкой для своего отца, если он действительно мой отец? Испортила ли жизнь матери? Я не осмеливалась спросить. Какое-то время я мечтала стать оперной певицей, Они хоть и толстые, а все равно носят пышные костюмы, и никто над ними не смеется, наоборот, их любят и хвалят. К несчастью, я не умела петь, но опера меня привлекала. Как прекрасно стоять на сцене и орать во весь голос про любовь и ненависть, гнев и отчаяние. Вопишь во всю глотку, а получается музыка. Это было бы что-то.